4 дня пути остались позади, и теперь они шли через деревни, где уже не было русских войск, не было этапных пунктов и этапного начальства. Здесь было уже лучше. В деревни попадались богатые, почти не видевшие войны. Ни войска, ни пленные сюда ещё не заходили. Поэтому первый эшелон пленных пользовался большим вниманием. Крестьяне относились к ним жалостью, давали табак и папиросы. Женщины, смотря на них, плакали, раздавали им хлеб, сами варили для них картошку и разносили её в горшках по сараям и ригам, в которых размещались пленные. Жестокость войны вновь стала смягчаться человеческим отношением, человеческим чувством. Русские солдаты уже больше никого не гнали вперёд, когда пленный, чувствуя себя больным, отставал от отряда, и крестьяне, обгонявшие его на телеге, обращали внимание солдата на него. Конвойный махнул рукой и говорил: "Пускай удирают. Да встри теперь далеко". Если транспорт приходил в деревню ещё засветло, то мужики, бабы, девки и дети окружали их и заводили разговор. Они спрашивали, есть ли в Австрии солнце, земля, деревья, вода, как в Австрии сеют хлеб. Узнал, что там растёт рожь, ячмень, пшеница, что также растут тополя, вишни, берёзы и груши. Что летом светит солнце и идёт дождь, а зимой снег, что днём у них светло, а ночью темно, и тому подобное. Они радостно улыбались и спокойно резюмировали. Всё равно, как у нас, везде одинаково. Девки приносили в черепушках молоко и просили, чтобы пленные что-нибудь спели. Бабы спрашивали, как обходится с русскими пленными в Австрии, почему им там отрезают носы, уши, выкалывают глаза, уродуют их. В деревне не было хаты, из которой кто-нибудь не был бы в плену в Австрии или в Германии. Для Швейковей фантазии открылось огромное поле. Он долго рассказывал о жизни в Австрии, смешивая правду с легендами, как бог на душу положит, и слушатели открыфырды кивали головами, говоря: "Да, да, правильно". От этого он сам делался значительней в своих собственных глазах. Было похоже на то, что Швейк идёт на конец света, а конца этого не видно. и нет конца. Однажды во время дождя он промочил ботинки, которые потом затвердели как кора и разодрали ему ноги в кровь. Тогда он сбросил их и пошёл босиком. А ботинки перекинул через плечо и надевал их только ночью, чтобы никто не украл. Всё время перед ним расстилалась равнина, тянулись степи, на которых паслись коровы и волы. И ничто в этом неприятственном государстве не напоминало о враждебности. Он уже знал несколько русских слов. И тоземцы могли кое-как его понимать. Его ободренный вид, предобродушному внушающим доверие лице возбуждало мужиков внимание и любопытство. А они, такие же как он, предпочтали будучи на него похожи, обращаться именно к нему. А как ваш царь, сказал ему староста в одной деревне, где они ночевали. Хороший он человек. Не стоило бы ему старику брать войну на свою совесть. А наших пленных зачем он мучает? Швик, понимаю, едва десятую часть сказанного без всякого раздумья отвечал. Да, этот наш царь, старый пердун. Человек не злой. Люди-то в каждом что-нибудь увидят и найдут. А вашим царю тоже говорят, что он тёплый парень. А наш царь вашим пленным каждый день ноги моет, как папа время.